Глава 12. По преданию, небесная обитель когда-то была единственным мостом, связывающим мир смертных с миром богов. Но боги устали от бесконечных просьб и отстранились. Теперь лишь их посланники могли появляться среди людей. А парящий остров так и остался священным местом, оберегаемым служителями. Если верить слухам, они были наделены вечной жизнью и особой магией. Но так это или нет, оставалось лишь гадать. Как и гадать о том, что вообще здесь будет происходить. Наверняка Рейден знал об этом больше меня. Ведь откуда-то же он выяснил о необходимости драконьего пламени. Может, был в курсе, как именно будут выбирать истинного короля. Не просто же так нужны и соратники, и избранница. Но спрашивать у самого Рейдена я не собиралась. Уж слишком его наглость выбивала меня из колеи. И как назло меня не отпускали мысли о возможном развитии событий, если бы нам не помешали. Переодевалась я в купальне. Спасибо бабушкиному воспитанию, я могла сама и волосы в прическу уложить, и платье со сложными крючками на спине надеть. Правда, оставался открытым вопрос, как я потом буду эти крючки, потаенные и неудобные, расстегивать, но пока в любом случае имелись вопросы поважнее. Когда я вышла из купальни, Рейден тоже уже был готов, смерил меня настолько оценивающим взглядом, что я не удержалась. Что? Ничего, в общем-то. Я все ждал стенаний и причитаний, мол, как же я буду обходиться без служанок, но так и не дождался. Вот вроде бы говорил с иронией, но все равно отчетливо сквозила похвала. Извини, если в очередной раз не оправдала твоих ожиданий. Старательно сохраняя равнодушный вид, я прошла мимо него к двери из спальни. «Может, уже пойдем?» Встречающий нас ночью старец говорил, что сегодня будет церемония приветствия. Я представляла, что всех соберут в церемониальном зале, будут говорить напыщенные речи и, главное, объяснят, какие нас ждут испытания. Пока из всего этого совпал только церемониальный зал, да и то залом его можно было назвать с большой натяжкой. Стен не было совсем, вместо них выселись по кругу колонны, настолько высокие, что даже голова кружилась при попытке увидеть их верхушку. А между колоннами парили каменные гербы всех кланов, видимо, именно тех, кто участвовал. Потолок точно так же отсутствовал, но сегодня и небо здесь выглядело просто небом, без всяких магических странностей. Прямо посередине зала располагался внушительных размеров круглый стол. Невидимым мастером на его поверхность была нанесена карта всего королевства, даже с указанием земель каждого клана. Но края выглядели почерневшими, словно обугленными. Похоже, так обозначалась та часть территории, которую уже поглотил туман с пустошей. Мы с Рейденом все же не опоздали, хотя и пришли одними из последних. Пока всех прибывших служителей размещали за столом. Я даже не пыталась сосчитать присутствующих, но наверняка было не меньше шестидесятков человек. И если судить по числу парящих гербов, самих претендентов насчитывалось всего двенадцать. Из знакомых мелькнул только Харльд и Корделия, но я на них старалась лишний раз даже не смотреть. Нас с Рейденом, конечно, посадили рядом, а справа от меня оказался лорд Таннен. Стол был уставлен золотыми блюдами с разными явствами. Похоже, церемония открытия подразумевала именно совместный пир — Только странно, что вот так с утра пораньше, да и в наполненных уже кубках, похоже, было именно вино. По крайней мере, на вид. Я пока даже не пробовала. Служители остались стоять молчаливым караулом у колонн. И лишь вчерашний старец тоже сел за стол. Когда все разместились, он встал и в царившейся тишине произнес. Когда-то именно трапеза объединяла людей. За один стол садились только друзья, но не враги. И сейчас здесь вы, двенадцать кланов смертного мира. Пусть это далеко не все, но именно вы осмелились претендовать на престол, а значит, именно вы и символизируете все лучшие людские качества. О да, особенно Харальд, прямо идеальный образец самых лучших людских качеств, все это время сверлил меня взглядом. А старец все так же умиротворенно продолжал, я знаю, все вы готовы к борьбе, каждый считает себя самым достойным, но здесь и сейчас, когда все вы за одним столом едины и равны, очень символичный момент. Объединение и мир — вот главные цели настоящего короля. Всегда следует помнить об этом. Так разделим же сегодняшнюю пищу друг с другом и поднимем кубки во славу грядущих славных времен. Он первым поднял свой кубок. Тут же подняли и все присутствующие, и я в том числе. Но даже глотка сделать не успела, прямо у меня в мыслях зазвучал голос Варлана. «А вот я бы тебе пить не советовал». Мир вокруг подернулся пеленой. Все замерли, время остановилось. Я даже сначала оглянулась, решив, что темный где-то рядом. Также мысленно уточнила. «А вы где?» «Точно не здесь. Мне, знаешь ли, в небесной обители появляться не очень-то хочется» чревато последствиями, весьма и весьма неприятными, так что я лучше в сторонке отсижусь». Вот вся суть Варлона в одной этой фразе. Наворотил интриг, чтобы решать свои проблемы чужими руками. А с вином что-то не так? Почему его не стоит пить? А еще вида до остановки времени многие из собравшихся уже осушили кубки, и что-то никто с предсмертными хрипами за горло не схватился. «С вином-то все нормально». Ненормально с зельем, которое тебе туда добавили. Да что ж мне все так на зелье-то не везет? Но зачем служителям это надо? А они совершенно ни при чем. Это две присутствующие дамочки расстарались, объединились, так сказать, против общего врага. Для щедро одаренных и магией, и злобностью было не так уж сложно незримо переместить зелье в твой кубок. Думаю, ты сама догадываешься, о ком именно речь. Еще бы!» Не так уж много возможных кандидатур. Ну ладно, Джанель, она может на меня злиться из-за сорвавшегося союза с Рейденом. Но Кордели это почему все не успокоится? Варолуну, похоже, казалось все это очень забавным. Все так же легкомысленно, словно речь шла о сущих пустяках, он проговорил. А как ей, бедняжке успокоиться, когда ее любимый прямым текстом сказал, мол, не убил ее лишь потому, что из-за этого могли счесть его недостойным стать королем и что после он все равно обязательно от нее избавится, ведь намерен и Рейдена убить, и на тебе все равно потом жениться. Харальд как Харальд. Ну а я-то опять каким боком в этом виновата? У твоей сестрицы весьма простая логика, она же свято верит, что твое существование не дает Харальду понять, какое сокровище рядом с ним. Но Харальд... Ей пригрозил, что если она в очередной раз попытается тебя убить, то он самолично ее на куски разрубит. да чего так сказал. Так что и зелье тебе добавили несмертельное. А какое? Даже любопытно стало. Чего именно эти двое добиваются? Чтобы я покрылась зелеными бородавками или что-то в этом роде? Спасибо, конечно, за предупреждение, но все равно ведь драконье пламя мигом бы воздействия зелья свело на нет. Увы, не в этот раз. Судя по тону, Варлон резко посерьезнел. Действие этого зелья настолько стремительно, что даже драконье пламя не успело бы его уничтожить. Что же до эффекта? Твои противницы преследуют весьма определенную цель — сделать так, чтобы и Рейден, и Харль изменили бы свой выбор в их пользу. Ты бы стала, так сказать, непригодной. Я уже потерялась в догадках, но Варлон и сам тут же добавил уже вполне откровенно — это зелье лишило бы тебя способности выносить дитя. А что ну что Харальду, как верховным лордам, нужны законные наследники, так что от тебя в качестве жены оба бы отказались, сама понимаешь. Даже тошно стало. Я знала, конечно, что моя сестра способна на пакости, но чтобы так. Само собой, я не планировала пока заводить детей, но ведь потом, когда-нибудь, очень хотелось бы, чтобы у меня появился чудесный малыш. И если бы не Варлан, я бы навсегда лишилась такого шанса. «Спасибо, только и смогла мысленно выдавить я. Я понимаю, что вмешались вы опять из-за какой-то личной выгоды, но все равно спасибо. Между прочим, это я совершенно бескорыстна. Твоя возможность иметь детей никак с моим замыслом не связана. Но на тот случай, если все увенчается успехом, и ты не погибнешь, я бы, конечно, хотел, чтобы ты прожила счастливую полноценную жизнь. Потому и вмешался. Более того... «Я помогу тебе прямо сейчас отомстить!» В его голосе так исквозило в предвкушение. «А поконкретнее?» «Сейчас я это зелье из твоего кубка также незаметно перемещу в кубке этим дамочкам. Доза такая, что на двоих вполне хватит. Пусть валятся в яму, которую для тебя же копали. Не надо!» Тут же перебила я. «Пожалуйста, пусть зелье просто исчезнет, и все!» Варлон ответил не сразу то ли удивился моей реакции, то ли даже разочаровался. «А ничего, что ответить им тем же, это было бы справедливо. Они и так в своей злобе очень настойчивы сейчас», возразила я. «Но ведь есть шанс, что потом когда-нибудь изменятся. Нельзя лишать их шанса на семью». «Странная ты. С рождения за тобой наблюдаю, все удивляюсь». «Ладно, все-таки сдался темный. Уговорила. Зелье я просто уничтожу». Можешь спокойно пить из своего кубка. Будь готова, я снова запускаю время. Тут же пелена резко спала. Разом нахлынули все звуки, мир вокруг опять пришел в движение. От такого перепада у меня даже на миг голова закружилась. — Ты в порядке? — тихо спросил Рейден, похоже, заметив, что со мной что-то не так. Ответить я не успела. Раздался мелодичный гул, и над головами полыхнул яркий сполох. Понесся к парящему гербу клана Арейс. И растворился в нем, и тут же по каменной поверхности разлилось мерцание. Старец, похоже, сам удивился, но сразу поднял руку, призывая всех к вниманию. Что ж, мы должны были объяснить это чуть позже, но раз уже проявилось, то расскажу сейчас. Вы все знаете, что главным испытанием станет итоговое сражение за звание короля, но далеко не все будут до него допущены. Посланники богов не зря говорили о достойности претендентов, и это, он развел руками, не просто герб каждого клана, это отражение вас самих. Пройдя очищение светом, вы позволили создать магическую связь, и теперь все ваши мысли и деяния будут отображаться на вашем гербе, только хорошие, не плохие. Ведь плохое люди зачастую совершают под давлением обстоятельств, а именно хорошие творят по велению сердца. «Или местные служители слишком давно общались с простыми смертными, или у меня с ними разные представления о людях». А старец продолжал. «И сейчас вы все увидели, как это действует. Человек из клана Арейс проявил лучшее качество, и это тут же отразилось на гербе». «Как можно было проявить лучшее качество, сидя за столом?» Тут же посыпались вопросы. «Ничего же не происходит?» Я чуть не взвыла. «Пусть только это старец не озвучивает», «Хотя есть ведь надежда, что он вообще не знает». На мгновение задумавшись, словно к чему-то прислушиваясь, он произнес. «Все оказалось весьма просто и сложно одновременно. Дело в том, что в кубок леди Вивиан из клана Арейс две другие присутствующие здесь леди магически добавили зелья, которое лишило бы ее возможности иметь детей. Леди Вивиан могла бы незаметно переместить это зелье им в кубки, но не стала этого делать» она проявила искреннее бескорыстное милосердие, ведь она была уверена, что никто об этом не узнает. И именно это проявилось на гербе ее клана. Как же хотелось прямо под землю провалиться. Вот почему гадость делали Джанели Карделия, а стыдно из-за этого мне. И ведь им-то ничего не будет, плохое же не учитывается. Но, может, хоть в будущем десять раз подумают, прежде чем делать гадости». Так хотелось сейчас просто уткнуться лицом в плечо Рейдена, лишь бы спрятаться от чужих взглядов. Старис уже вовсю вещал, мол, забудем плохое, распинался по поводу лучших людских качеств и как они отразятся на гербах, но я не слушала. И, судя по свирепому взгляду Рейдена, он вовсе не разделял непомерного миролюбия местных обитателей. Пусть в его глазах отражалась целая буря, но он не стал озвучивать свои мысли на этот счет, спросил тихо. А как ты смогла распознать зелье? Драконья магия на это ведь не способна. Внутренний голос подсказал. У меня вырвался нервный смешок. Интуиция. Тут же в мыслях снова прозвучал голос Варлана. Хм, вот оно как. А я все понять не мог, зачем магическая связь с этими гербами. Что ж, Вивен, так и быть. Признаюсь, я мог ошибиться в своем стремлении к справедливости. А ты... Пусть и случайно выбрала лучший вариант. Так держать. Странная ты наша. Я так ждала, когда уже можно будет уйти из церемониального зала, и толку. У Рейдена были свои планы на мое времяпровождение. То есть, по-твоему, я должна безвольно сидеть здесь в спальне? Хмуро уточнила я. Постоянно? Почему же? Смилостивился мой добрейший супруг. Ты можешь выходить, но исключительно в моем сопровождении. Это для твоей же безопасности, Визиан. Мало разгуливающего тут Харальда, так у тебя еще и без него недоброжелателей хватает. Спальня магически защищена, никто посторонний сюда не войдет. Так что для тебя самое безопасное место. И не вынуждай меня запирать дверь. Может, еще и на цепь посадишь? С вызовом поинтересовалась я. Рейден глянул на меня с таким укором, словно мне должно было стать стыдно за свою несговорчивость. «Я не ограничиваю твою свободу. Я всего лишь забочусь о твоей безопасности. Любая нормальная девушка после такого покушения зельем и сама бы никуда лишний раз не выходила. Пойми простую вещь. Твое дело — не рисковать лишний раз. Мое — обеспечивать твою безопасность». Мое или драконьего пламени?» Вот не смогла промолчать. Рейден и так был на взводе и сейчас явно едва сдерживал эмоции, Он ответил все же спокойно. «Я твой муж, если ты вдруг забыла. Твой, а не драконь во пламени. И любые твои проблемы буду решать я. Только так и не иначе». «Нет, приятно, конечно, когда кто-то обещает решить все твои проблемы, особенно если этот кто-то сильный мужчина, не пасующий ни перед какими трудностями. Да только о главной моей проблеме Рейден все равно узнать не сможет». Вивиан, я жду. Он ни на миг не сводил с меня взгляда. Чего? Клятвенного обещания, что будешь слушаться, сделаешь все, как я сказал. Или давай так. Это будет твоей проверкой на доверие. Я не стану запирать дверь. Ты сможешь выйти, если захочешь, но если так поступишь, значит, ослушалась меня. И вроде бы говорил спокойно, но за этими словами чувствовалось весьма суровое предупреждение. И что тогда? Мне даже любопытно стало. «Кто-то меня накажет». Но Райден не стал отвечать на этот вопрос, лишь сказал. «Я даю тебе шанс доказать мне, что я могу тебе доверять. Как распоряжаться этим шансом, решай сама». Больше ничего не говоря, он вышел из комнаты. Да, не обещал наказания, но я не сомневалась, что без последствий он мое ослушание не оставит. Только и я ведь не могу безвольно сидеть в комнате, Мне нужно как-то вызнать о возможности возвращения драконов. Наконец-то он ушел. В паре шагов от меня возник эфирный варлон. А то уж я боялся, что он так тебя самоличности речи станет. А вы знаете, куда он ушел? Увы, мне Рейда на этот счет не докладывается. Ну как куда? Ты хоть представляешь, в каком он бешенстве. Сейчас будет разбираться насчет этого зелья, которое ты чуть не выпила, «Если бы не чудеснейший и своевременный внутренний голос!» Он довольно хмыкнул. «Скорее всего, Рейден добьется того, чтобы Джанель выпроводили отсюда». Ну, а с Карделией Харальд уже доходчиво побеседовал. «Очень ей досталось, да?» Я нервно закусила губу. «Вот я тебе поражаюсь!» Внимательно смотрел на меня темный. «Сестрица твоей! Почему-то совсем тебя не жаль было, а ты все ее жалеешь!» «Ну да!» Харальд церемониться не стал, он же рассверепел не меньше твоего Рейдена. Да ладно тебе не смотри так, жива твоя сестрица. Пусть ей досталось, но все же не насмерть. Хотя бы потому, что за убийство невесты Харальда бы точно исключили из числа претендентов. Но хватит об этом, у нас с тобой есть дела поважнее. Как раз сейчас идеальное время, чтобы пробраться в драконье святилище. Мы успеем вернуться до того, как Рейден обнаружит, что меня нет. Опасливо уточнила я. Успеем, конечно. Я отслеживаю, где он, так что заранее буду знать, когда возвращается. Идем же. Эфемерный облик я не смогу поддерживать постоянно. То есть сам по себе материальным вы тут никак появиться не можете? Так и подмывал и спросить, за что же все-таки Варлана прокляли, раз он в обитель не ногой. Могу, конечно. Темный пожал плечами. «Да только появись я тут, в тот же миг лишился бы своего могущества, стал бы просто магом, каким был раньше. Пусть, конечно, весьма одаренным и сильным, но это даже близко не то. А в моей проклятой вечной жизни, знаешь ли, не так уж много простых радостей и приятных сердцу мелочей, таких, как безграничное могущество. И терять его уж очень не хочется, так что здесь я ни за что не появлюсь. Ну все, все, идем». «Ты же хочешь вернуться до прихода Рейдена? Вот и поторопись!» Без сомнений, Варлон бывал в обители раньше, и не просто бывал, а знал здесь все, как свои пять пальцев. Через скрытый ход в стене мы покинули дворец, и теперь тайной тропой через лес темный вел к драконьему святилищу. По его словам, оно располагалось прямо у восточного обрыва парящего острова, и пока ничего необычного я не видела». Лес вполне походил на привычный, так же пели птицы, пару раз даже белки на глаза попадались. Стояла чудесная погода, солнечные лучи сквозили сквозь раскидистые кроны деревьев. Казалось бы, наслаждайся прогулкой, но нет, было ужасно не по себе, будто я какое-то святотатство совершаю. Пусть смотрители ничего не говорили о запрете ходить куда-либо, но все равно вряд ли тут поощрялись самовольные прогулки по святилищам. А вот Варлона явно ничего не заботило. Он шел рядом, полупрозрачный и весьма довольный жизнью. Рассуждал. «Вот ты говоришь, служители слишком оторваны от жизни смертных и ничего не понимают. Да, я согласен. Судить только по добрым делам, не учитывая плохие, уж очень нелогично. На первый взгляд. Но на самом деле всему есть свое объяснение, если копнуть глубже». «А точнее...» Я аккуратно переступила через корягу, чтобы не зацепить подол платья. Все же желательно вернуться в комнату не только вовремя, но и без следов тайной вылазки. А то уж очень Рейден проницательный. Смотрите ли, не люди, но и не посланники богов. Они нечто между. Да, они оторваны от вашего мира. Тут ты права. Но смысл в другом. Очищение светом приоткрыло суть каждого прибывшего в обитель. Оно, конечно же, не меняло никого просто создало привязь к тем гербам. «Тогда почему учитывается только добро? Это же несправедливо. Вот тот же Харальд, может, даже ударил Корделю, по сути, беззащитную девушку. И что же, на это даже внимания не обратят?» «Именно так», — Варлан кивнул. «Ты же помнишь историю последнего истинного короля?» «Помню, конечно. Короля Вероломна и безжалостно убили его же собственные соратники» клявшиеся до этого в нерушимой верности. Но при чем здесь это? При том, что зло высшие считают неотъемлемой частью людской природы, понимаешь? А вот какие-либо добрые поступки — это уже якобы проявление в человеке божественного. Потому и учитывается только хорошее при отборе претендентов. Как нечто незаурядное, знак того, что хоть кто-то из смертных не так безнадежен. Мило. Горско негодяев совершило злодеяние, а злодеями боги сочли всех людей вообще. Да что же все так на этом истинном короле завязано? Понятно, конечно, что он был выдающимся человеком, но почему его смерть стала такой показательной? Этого я никак не понимала. Сколько прочитала книг по истории, все бестолку, нигде вразумительного объяснения не было. Так тут все просто. А для Варлана, похоже, никаких загадок вообще не существовало. Истинным король считался потому что был благословлен драконами, и не просто благословлен, а связан магией на крови. Истинный король был символом союза людей и драконов, а когда эта связь оборвалась, драконы же не просто исчезли, они напоследок прокляли весь мир. Так-то и появился пожирающий земли туман, мол, раз люди столь вероломны, то и недостойны жизни вообще. Согласен однобоко, вот так судить обо всех, но ты учти, что у богов и у драконов иное миропонимание, и с их точки зрения это как раз закономерно и логично. Несмотря на солнечный теплый день, даже мороз пробрал, я обняла себя за плечи. Но что же получается? Если выбранный тут король не станет истинным? Да-да. Темно и без уточнения понял, куда я клоню. Без истинного короля человечеству рано или поздно придет конец. Тут цепочка простая. Только истинный король может вернуть дракону, только драконы могут уничтожить губительный туман. Но это все слишком глобально, чтобы мы с тобой, всего лишь две крохотные песчинки в океане мироздания, озадачивались этим. У нас задача помельче – сделать так, чтобы драконы и меня заодно от своего проклятия избавили. И как бы, между прочим, добавил. Ну и желательно успеть до того, как пламя выжжет твою душу. Кстати, как раз в святилище – мы заодно с тобой и узнаем, сколько именно тебе отмерено. С точностью до дня. Я думала, святилище драконов — это такой древний храм, но реальность не оправдала ожиданий. Здесь, на восточной окраине парящего острова, вообще никаких строений не было. Скальная гряда выселась зубчатой стеной, а на ее уступах тут тут, тут там виднелись каменные изваяния. Если эти драконы изображались в полный рост, что в жизни одна такая громадина запросто могла бы разрушить целый замок. «Ты ж смотри!» — Варлон упер руки в бока, спешно оглядываясь. «Они всех драконов запечатлели, ни одного не забыли. Неужели действительно считали, что те оценят их титанический труд и только из-за этого обратно в мир смертных явятся? Вот сразу видно, что местным смотрителям в их вечности попросту нечем заняться». «Так, Вивиан, нам с тобой нужен предводитель драконов. Он самый крупный, у него должно быть 12 острых выступов на спине и шипастый хвост. Статуя — это, конечно, не живой дракон, но, будем надеяться, связь через пламя все же сработает. Я посмотрю наверху на выступах скалы, а ты здесь пройдись». Темный тут же взмыл верх. Из-за эфемерности солнечные лучи проходили сквозь него, и казалось, что это сотканные света посланник богов — «Летит к самим Высшим». «И все же интересно, кем был Варлан до драконьего проклятия?» «Я не стала терять зря время, принялась обходить те статуи, что располагались здесь, внизу». «Кто-то изображался спящим, кто-то готовым взмыть в небо, и ни один не повторялся. Неведомый скульптор уж очень постарался придать каждому извоянию уникальность, даже формы чешуи разнились. Да только само время не пощадило». Сеточки трещин на каменной поверхности виднелись почти везде. Самый крупный из каменных драконов сидел у края обрыва, раскинув крылья, как перед полетом. Его изобразили так, будто он пристально наблюдает за тем, что творится внизу, в мире смертных. У подножья скульптуры в трещинах пробивались на тонких стебельках белые цветы. Ума помрачительно пахла медом. Из-за этого вся мрачность изваяния рассеивалась, но все равно дракон выглядел очень величественным. Я пересчитала выступы на его спине, да и хвост шипастый тоже имелся. Похоже, я и вправду нашла скульптуру именно предводителя драконов. Варлан, к счастью, не заставил себя ждать. «О, вот и он, небесный владыка!» В голосе темного даже обычной иронии не сквозило, наоборот, слышалось искреннее почтение. «Весьма похоже изобразили, тут не поспоришь» хотя при жизни, помнится, он был все же немного крупнее. «Я понимаю, что это, может, и не мое дело, но все же, за что вас прокляли?» — все-таки не выдержала я. Любопытство просто загрызло, и не только ведь в любопытстве дело. Если буду знать, что именно натворил Варлон, то пойму и все его мотивы сейчас, а то верить ему вслепую слишком рискованно. «Вот ты правильно сказала, это точно не твое дело» но тёмный был упорно непробиваем. «И какая разница за что? Сейчас прошлое не имеет никакого значения. Нас интересует только будущее, в котором, между прочим, наши с тобой цели совпадают». «Да только на кону разное», — возразила я. «А ты думаешь, я ничего не потеряю в случае неудачи нашей затеи?» Варлан смотрел на меня чуть ли не с вековой усталостью, Будто бы на миг спала его привычная маска и открылось истинное лицо. Ты хоть представляешь, сколько времени я пытался избавиться от проклятия? И ты — первая и единственная моя удача за все эти годы. Если сейчас не получится, то другого шанса и не представится вовсе. Учитывая, как быстро распространяется туман и как сложно добиться рождения магически пустого человека — «Людской род вымрет раньше, чем у меня будет вторая попытка. Я уж не говорю о том, что драконьего пламени больше нигде не найти. И с твоей смертью оно попросту исчезнет, растворится в небытии. Поэтому давай все же не будем спорить, кто из нас рискует больше. Да, у тебя на кону жизнь, но, поверь, у меня не меньше. Вечность в мучениях и одиночестве — это тоже, знаешь ли, сомнительное удовольствие». Но тут же добавил с прежней иронией. И нечего на меня злиться, ты просто неправильно смотришь на ситуацию. Ты считаешь, что я из-за своих корыстных целей обрёк тебя на смерть, так? А по сути, я дал тебе уникальный шанс спасти твой мир от вымирания, поэтому давай не будем терять время. Да и, кстати, о времени. Он невинно улыбнулся. Рейден тебя уже хватился. И он, как бы сказать помягче, в общем, не очень обрадовался, что в комнате тебя нет. «Что?» Ахнула я, аж сердце в пятки ушло. «Но ты же обещал следить!» На эмоциях даже на «ты» перешла. «И как мне теперь ему объяснить, почему я ушла?» «Я просто немного отвлекся, что тут такого?» Варлен пожал плечами. «Отоврешься как-нибудь, тоже мне проблема». «Это тебе не проблема, а для меня был наверняка последний шанс доказать Рейдуну, что мне можно доверять. Почему-то так тошно стало». «Только сейчас осознала, насколько для меня это было важно. Да, конечно, спасение жизни все же важнее, но ведь и объяснить это Рейдену я не смогу». «Вот почему ты не покажешься ему на глаза?» — тут же зло спросила я. «Я показывался». Варлон развел руками, мол, я-то тут при чем. «Конечно, я сделал все так, чтобы Рейден ни в коем случае не смог догадаться, кто именно перед ним. Но фактически я все же показался». Ты, главное, помни, я не хочу, чтобы он знал правду просто потому, что он может все испортить. Во-первых, нам нужно, чтобы он сосредоточился на борьбе за престол. Ведь если из кого и может получиться истинный король, так только из твоего мужа. А во-вторых, узнай он, что жить тебе осталось совсем недолго, может помешать нашим планам. Лишь бы только ты не рисковала. Да только беда в том, что это уже неотвратимо. Кругом засада, как ни крути. Я все же не стала развивать тему, хотя еще очень много нелицеприятного хотелось темному высказать. Но Варлон прав в одном — нам нельзя терять время. Что нужно делать? Я перевела взгляд на каменного дракона. Тут все просто. Коснись его, закрой глаза, сосредоточившись на облике, и призови драконье пламя. Связь должна сработать. В идеале мы получим какую-никакую подсказку — Хотя бы со сроком определимся. Я не стала медлить, протянула руку. Несмотря на жаркий день, камень был ледяным настолько, что чуть ли не занемели пальцы. Я тут же закрыла глаза, пытаясь представить, каким этот небесный владыка мог быть при жизни. Внутреннее пламя отозвалось само собой. Перед внутренним взором на несколько мгновений выцарилась тьма, но потом начала потихоньку размываться, расползаться в стороны. Да это ведь гонимые ветром темные облака на ночном небе. Они постепенно смещались, открывая ночные светила. Полнолунье. Я вмиг открыла глаза, выдохнула. Полнолунье. Когда у нас следующее полнолунье? Варлан и до этого был полупрозрачный, а теперь даже посерел. Тихо произнес, не сводя с меня взгляда. — Через семь дней, Вивиан, у нас с тобой всего неделя. Рейден. «Не смей выдворять меня из обители!» — стоящая у самого края портала Джанель сжимала кулаки в приступе бессильной злобы. «Мой отец пойдет войной на твой клан, превратит твои земли в пепелище, а тебя самого заставит ползать передо мной на коленях, вымаливая прощение. Клянусь, Рейден, ты еще горько пожалеешь о том, что так со мной поступил». Прекрасно понимая, что она еще долго так может голосить, Рейден, просто чуть шевельнул пальцами, и тут же портал сдвинулся сам собой, поглощая склочную девицу. Одной проблемой меньше, а с сестрой Вивиан наверняка Харальд уже разобрался, даже смысла нет вмешиваться, учитывая его жестокость. Но не мелькнула и тени жалости, ни к Корделии, ни к Джанель. Даже казалось, что со второй слишком мягко обошелся, просто отправив ее обратно к отцу. При одной мысли о том, что едва не случилось с Вивиан, даже перед глазами от ярости темнело. Кое-как удавалось сохранять внешнее спокойствие. И как бы не хотелось поскорее вернуться к жене, имелись еще безотлагательные дела. Лорд Аннон, Фирон и Микаэль ждали его в беседке в саду обители. Все-таки выпроводил ее. Младший брат даже вздохнул с облегчением. «Хоть что-то хорошее ты сделал». А то она мне уже все нервы измотала настолько, что даже вино уже не в радость. Как только вернемся домой, сразу же расторгну узы помолвки. Даже ради клана я не готов идти на такие жертвы, как пожизненное общество Джанель. Вот ты прямо как знал, нарочно сам с ней связываться не стал. — Спасибо, Вивиан! — Рейден усмехнулся. — Уберегла. Но тут же посерьезнел, оглядывая собравшихся. Так что удалось выяснить первым взял слово Феррон. «У нас проблема из-за этого абсурдного условия отбора по проявлению лучших качеств. Многие участники идут на хитрость, собираются применить зелье благих намерений. По условиям же нигде не оговаривалось, что подобное запрещено». «Это то зелье, которое побуждает человека творить только хорошее?» – рассеянно уточнил Микаэль. «Оно самое», – Феррон кивнул. «А проблема в том, что среди нас нет никого, сведующего в зелеварении и шансы выиграть у повально-добродетельных из-за зелья очень невелики. «Не думаю, что все настолько плохо», — возразил лорд Танан. «Смотрители слишком оторваны от земной жизни, не знают людей это да. Но, как мне удалось выяснить, они здесь большой роли не играют. Вся эта суета с хорошими поступками просто до тех пор, пока идут приготовления к главному состязанию». А вот его уже судить будут вовсе не смотрители, а сами посланники богов там уже по-любому все пройдет честно. А известно, когда именно главное состязание? задумчиво спросил Рейден. К сожалению, точно узнать не удалось. Лорд Танон развел руками. Через несколько дней говорят, но вот через сколько именно, похоже, объявят об этом только накануне. Мы в любом случае будем готовы, Ферон даже приободрился. «Я считаю, у нас есть все шансы победить. Без ложной скромности, я один из сильнейших магов из присутствующих в обители. Микаэль – отличный мечник, просто мастер ближнего боя. Ну а про тебя, Рейден, я вообще молчу. А из соперников только Харальд представляет какую-никакую опасность. У него тоже соратники не слабые. Но знаете, я буду даже рад, если именно с ними нам придется схлестнуться в решающем поединке». «Не без удовольствия размажу Харальда тонким слоем по арене». «Вставай в очередь», — мрачно хмыкнул Рейден. «А я вот вашего оптимизма не разделяю», — Микаэль скрестил руки на груди. «Есть одно весомое «но». Смотрители так напирали на благие поступки, но при этом ни слова не было сказано о запрете злодеяний, а это развязывает всем руки». «Ну не станут же наглять настолько, чтобы еще до поединка друг на друга покушаться». — возразил лорд Таннен и тут же уже куда менее уверенно добавил. «Не станут ведь?» «Боюсь, такое тоже не исключено». Рейден помрачнел еще больше. «Так что держите ухо востро. Весьма вероятно, что выиграть главный поединок будет куда проще, чем дожить до него». В спальню Рейден возвращался с твердым намерением спокойно поговорить с Вивен, без лишних эмоций, снова попросить ее все честно рассказать. Может, теперь она уже не станет ничего придумывать, а, наконец-то, доверится ему. Все же хотелось верить, что какие бы мотивы ею ни руководили, Вивиан и вправду не желала никому зла, и ее признание станет первым существенным шагом на пути к единению. Все-таки уже не пытался гнать эти мысли прочь, все цело осознал, что, вопреки всему, он не хочет видеть рядом с собой никого другого. Да, он толком не знает Вивиан, но не знает именно разумом а сердце тянется именно к ней и только к ней. Не случайно же, еще с самого первого взгляда в драконьем утесе Вивиан так его заинтересовала, и давно ведь на нее уже не злился, даже не потому, что она неосознанно уберегла его от большой ошибки союза с Джанель, но и потому, что не пойди Вивиан на весь этот обман, быть может, они бы никогда с друг другом и не встретились. И пусть такой своеобразный, но все же это настоящий подарок судьбы. Да только Вивиан в спальне не оказалась. Вмиг накатила тревога, вдруг что-то случилось. Но тут же не заставила себя ждать неприятная уверенность. Вивиан попросту ослушалась его и куда-то ушла. Это он тут чуть ли не в облаках витает, а она вот так демонстративно-наплевательски к нему относится — Хотя подчеркнул ведь, что это их шанс доверять друг другу. Что ж, Вивиан весьма красноречиво показала свое мнение на этот счет. Злость не заставила себя ждать. Уязвленное самолюбие требовало немедленной расплаты, рисуя в мыслях всевозможные способы наказания своенравной девчонки. Только для начала надо еще ее найти. Впрочем, через связь брачных уз отчетливо ощущалось, в каком направлении следует искать. И ради ее же блага пусть у Вивил найдется крайне веское объяснение своему поступку.